Этлитш колебался, но уже взял себя в руки. Он имел репутацию не только поборника строгой дисциплины, но и человека справедливого. Ну что ж, шеф чуть приосанился и оглядел всех находившихся в комнате. «Я приехал сюда главным образом за тем, чтобы подчеркнуть своим присутствием исключительную важность данного дела. Сейчас все мы на виду у публики как никогда». Не жалейте сил, трудитесь, мы обязаны быстро раскрыть это преступление. Направившись к выходу, Кэтлитч задержался, чтобы сказать Ньюблду. Лейтенант, проследите, чтобы в личное дело детектива занесли благодарность. Он чуть заметно улыбнулся. Скажем, за бдительность, проявленную при сохранении материалов вследствие в сложных обстоятельствах. С этими словами он вышел. Прошло еще около часа, когда Хулио Верона сообщил сержанту Брюмастеру, среди личных вещей мистера Эрнста найден бумажник с его водительскими правами и кредитными карточками. Денег в нем нет, хотя бумажник такой пухлый, словно его раздуло от купюр. Брюмастер сразу же отправился выяснять этот вопрос у Паласио. Ему и его жене было верено не выходить из кухни и ничего не трогать. Мажордом едва сдерживал слезы и разговаривал с трудом. Глаза жены, сидевшей за кухонным столом, тоже покраснели от слез. «У мистера Эрнста всегда были в бумажнике деньги», — сказал Тео Паласио. «В основном крупные. Бумажки по пятьдесят и сто долларов. Он любил расплачиваться наличными». «У него не было привычки переписывать номера крупных банкнотов?» «Сомневаюсь», — покачал головой Паласио. Брюмастер дал старику время привести мысли в порядок и продолжил. «Вы говорили мне, что когда утром вошли в спальню хозяев, то сразу поняли, что уже ничем не сможете им помочь, и бросились звонить. Да, так оно и было. Я вызвал службу 911». «И вы ни к чему в спальне не прикасались?» — Вообще ни к чему. Паласио покачал головой. — Я знаю, что до приезда полиции все должно оставаться на местах. Тону Паласио стал вдруг неуверенным. — Вы что-то вспомнили? — сразу уловил его колебания Брюмастер. — Нет. — То есть, да, я... Я кое о чем забыл вам сказать. Там очень громко играло радио. Я его выключил. Простите, если я что-то... Ничего страшного. Но только пойдемте прямо сейчас и посмотрим на него. В спальне Эрнстов брюмастер подвел Паласио к портативному приемнику. Когда вы его выключили волну, изменяли? Нет, сэр. С тех пор кто-нибудь мог им пользоваться? Не думаю. Брюмастер натянул на правую руку резиновую перчатку и включил приемник. Звуки популярной песни «О что за чудное утро» из мюзикла «Оклахома» Роджерса и Хаммерстайна наполнили комнату. Детектив внимательно вгляделся в шкалу. Приемник был настроен на волну 93,1 FM. — Это радио WTMI, — заметил Паласио. Любимая станция миссис Эрнст, она ее часто слушала. Чуть позже Брюмастер привел в спальню Марию Паласио. — Постарайтесь не смотреть на тела, — сказал он сочувственно. — Я встану так, чтобы загородить их от вас. Взгляните на кое-что другое. Он хотел, чтобы она взглянула на драгоценности, кольцо с сапфиром и бриллиантом, Золотое кольцо, жемчужное ожерелье, усыпанный бриллиантами золотой браслет. Все это богатство лежало на самом виду, небрежно разложенное на туалетном столике в спальне. — Да, это украшение миссис Эрнст, — сказала Мария Паласио. На ночь она всегда оставляла их здесь, а в сейф убирала только утром. Я даже один раз предупреждала ее, что... Голос женщины сорвался. «На этом все, миссис Паласио, спасибо», — поспешил сказать ей брюмастер. «Вы сообщили мне достаточно».